Глава 57. До свадьбы оставалось всего два дня. Но именно сегодня случились события, которые многому меня научили. Не скажу, что я с распростертыми объятиями ждала сестру Марка, но и пакостей от нее не ожидала. Я приготовила для знакомства подарки, совсем не дешёвые по местным меркам. Встретились мы с леди Равеной во дворце герцога. Я просила его о встрече и собиралась обсудить с ним действия Гвайра Шипера. Он обещал освободить для меня время перед обедом. За два часа до этого я с Леди Тарой прибыла во дворец. Мне нужно было вручить подарок сыну герцога. Подарок я отослала с лакеем. Я стала ждать благодарности в общем зале рядом с остальными дамами. Чтобы занять руки, мы с Леди Тарой взяли с собой обычную вышивку. Не в корзинке, как здесь было принято, а в симпатичной маленькой сумке с длинным ремнем, выполненной в цвет одежды леди Тары. Мариза сидела с такой же вышивкой и на сумочку покосилась с интересом. Ну, такую она и сама может заказать портнихе. Сестру Марка я узнала сразу же. Она была очень красива, точная копия матери. А вот ее муж меня удивил. Он был почти старик, старше герцога. Пара подошла к дамскому кружку и церемонно поклонилась. Барон Фуст оставил баронессу с нами и удалился. Никакой радости от встречи дочери и матери я не заметила. «Знакомьтесь, дама, моя дочь баронесса Равена Фуст», с кислым лицом представила графиня. Я была в недоумении, меня смутило и отсутствие радости, и сама баронесса. Услышав мое имя, она не ответила на улыбку и просто кивнула. Возможно, не считает меня достойной любимого брата? Хотя Марк почти не упоминал о ней. Не похоже на большую родственную любовь-то. Пришел лакей от герцога и пригласил меня в кабинет. Только мы начали вставать, как в зал скромным шагом вошел маркиз Крайт. Он вызвался сам проводить нас до кабинета отца и отпустил лакея. «Леди Катрин, я благодарен вам за изумительный подарок. Вы всегда сможете рассчитывать на мое к вам расположение. Он просто потрясающе красив. Рада, милорд, что смогла угодить вам. Я слегка поклонилась, маркиз поцеловал мне руку. Ничего личного, просто сделка. Я тебе ништяки и модные фигульки, а ты мне хорошие отношения. Мы не враждуем, станешь герцогом, поговорим серьезно. Ну, как-то вот так». «Садитесь, леди Катрин. Благодарен вам за свадебный подарок. Он выглядит очень достойно. Рада угодить вам, ваша светлость. Но поговорить я хотела о поведении ваших служащих». «Что-то не так, леди? Вас кто-то обидел?» Гварь Шиппер лезет туда, куда ему вовсе не следует. Он отказывается принимать суммы, внесенные в графу сырье и в графу расходы работы. «Но, леди, чем он это объясняет?» Тем, что ему нужно знать точно, какое именно сырье закуплено на эти деньги. И если, Ваша Светлость, вы не давали ему такого поручения, то я бы поинтересовалась, на кого именно работает Гвайр Шипер: На вас или на вас и еще кого-то?» Герцог слегка смутился. «Леди, клянусь, я не давал ему поручения узнавать ваши секреты. Но и его можно понять...» Это обычная практика — точно знать, за какое сырье внесена сумма. Ваша Светлость, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Я и так пошла вам навстречу, позволю взять приданное из моего лирда. Но мои секреты останутся со мной. Видите ли, леди, теперь мы связаны договором. Думаю, вам придется смириться? Не думаю так, Ваша Светлость. Договор подписан, да но там еще нет подписи графини-матери. Думаю, что я найду, что именно ей предложить и уговорить отказаться от брака. Кроме того, мне проще делиться непосредственно с королем, у которого сейчас, спешу вам напомнить, работает мой муж. И имеет возможность поговорить с его величеством в нужное время. В следующий раз я буду умнее, составляя договор. На ошибках, как известно, учится ваша светлость». Например, вам принадлежит 25% от техники Гафре. Но я могу не развивать дальше производство и спокойно выпускать 5-6 воротников в неделю. Зато продать секрет королю со всеми тонкостями за, допустим, 25% от прибыли. И, сложив ручки, буду получать отличные деньги. Или вообще сделать все секреты достоянием общественности. Да, я не заработаю на этом, но и вы тоже а я, так уж случилось, люблю думать над всякими необычными вещами. И я, безусловно, найду, на чем еще смогу зарабатывать. Подумайте над моими словами, Ваша Светлость. Я не враг ни вам, ни герцогству. Мне бы хотелось, чтобы эти деньги шли сюда, а не в столицу, да. Но вы пытаетесь получить гораздо больше, чем то, что прописано в договоре. Подумайте, Ваша Светлость, стоит ли нам с вами ссориться? «Всегда найдется кто-то более сильный, чем я. Ну и даже чем вы. Не лучше ли держаться вместе? Так больше шансов сохранить наши доходы». Герцог был недоволен, даже очень. Я старательно погладила его против шерсти. Он ходил по кабинету бесшумно и нервно, ноги утопали в пушистом ковре, а я сидела и дышала через раз. Вполне возможно, у герцога есть способ оттяпать руку, которая его гладит не в ту сторону. Я все же слишком мало знаю о местных законах. Хорошо, леди Катрин, я вас услышал. Но согласитесь, что я не могу бесконтрольно позволить вам тратить деньги и вносить в графы сырье и работа суммы, не ограниченные ничем. Я не позволю вам утаивать от меня средства. О как! Вот же ж, скотина. Тебе навстречу пошли, лирт затронули, невесту угодную тебе предоставили. Ну, дружок, ты сам виноват. Это очень просто решить, ваша светлость. Вот смотрите. Например, пекарь делает булки. Нужно посчитать сырье, которое уйдет на одну булку и работу. Остальное — прибыль. Также можно спросить и других рабочих. Столяра, кузнеца и так далее. Думаю, не ошибусь, если скажу, что стоимость материала и работы будет примерно половина цены любого изделия. Может быть, немного больше, но я не мелочно. Раз ты не понимаешь по-хорошему, будешь платить за сырье в дорога. Леди Катрин, я понял ваш расчет. Я уточню у своих служащих и приму решение. Вы свободны. Не затягивайте, ваша светлость. Сырье у меня кончается, работа может попросту остановиться. Я поклонилась и вышла. И черт меня понес, не иначе в сад. Мне хотелось просто подышать воздухом. Я давно заметила, что атмосфера герцогского дворца плохо сказывается на моем настроении. Леди Тара так бесшумно следовала за мной, что я почти не замечала ее. Мы дошли до небольшого декоративного фонтанчика, я сполоснула руки и аккуратно влажным платком освежила лоб. Все же моя косметика неблагостойкая. «Сегодня душно, леди Катрин. Может быть, мы присядем вот здесь, в тени?» Вот здесь это была зеленая ротонда из каких-то вьющихся растений. Внутри было тенисто и прохладно. «Леди Катрин, я хотела бы поговорить с вами». «Слушаю вас, леди Тара, что-то случилось?» «Мне несколько неловко, но вчера, когда вы гуляли с графиней-матерью по парку, я несколько отстала от вас и остальных сопровождающих. И ко мне подошел граф Пуга с графиней». Он предложил мне деньги, ваша светлость, вполне достойную сумму, в десять салемов. Леди Саня интересовалась секретами краски для лица. Они с графом ругались, и она называла вас вертихвосткой и девкой. Возможно, она боится графа и ругает меня, желая угодить ему. Не думаю, ваша светлость, скорее она ругалась на графа. У меня сложилось впечатление, что ведущая в их семье именно она». Она попрекала графа, что он из родительского дома привез ее в нищету. Понимаете, я так растерялась, что отказалась от денег. И думаю, теперь они будут искать другого человека. Похоже, Саня оперилась. Кто бы мог подумать? Спасибо, леди Тара. Ваша помощь и вправду бесценна. Я очень отчетливо поняла, что в этом мире я одна, и, скорее всего, так и останусь одна. «Я еще не знаю причину неприязни леди Равены, но надеяться на то, что у меня появится родственница или хотя бы подруга — глупо. Через два дня свадьба, три дня увеселений и обжорства, и, увы, мое место за верхним столом. Ничего, я крепкая, я выдержу. Скоро эта вакханалия любви закончится». Я получу ответ герцога и уеду отсюда. Я вернусь в замок и начну там ремонт. Вычищу даже следы пребывания маман и буду жить так, как захочу. Четыре года. А потом вернется Марк, и мне опять придется приспосабливаться. Пожалуй, не стоит вкладывать все деньги в графство. Кто знает, как он изменится за эти годы. Мне обязательно нужно создать путь к бегству. Если учесть слова ангела о том, что через пять лет у меня будет ребенок, возможно, бежать придется не одной. Или это просто голову мне напекло и настроение плохое.